Глава 10. Наступил день отъезда. Она наблюдала за тем, как он упаковывает два рюкзака, один из которых предназначался ей. «Неужели мне все это понадобится?» – спросила она, размышляя про себя, что поездка, наверное, будет не такой легкой, как она представляла. Кивнув, он сказал, что ей без этих вещей не обойтись. В рюкзак он сложил спальный мешок, который защитит ее от ночного мороза. Кое-какую провизию, теплый шарф, рукавицы, которые показались ей чересчур большими, шапку и пустую бутылку. Она спросила, не нужно ли наполнить бутылку водой. Но в ответ он только посмеялся. А потом напомнил ей, что они в Исландии, где чистой воды предостаточно. «Мы будем ночевать в горном приюте», — добавил он. Там в ручьях вода намного чище и вкуснее той, что течет из крана. Когда ей показалось, что рюкзак уже трещит по швам, он умудрился запихнуть туда еще фонарь и несколько батареек, и только после этого сказал. Ну вот, наверное, и все. Она попробовала поднять рюкзак, но ей едва удалось оторвать его от пола. Такой он оказался тяжелый. В ответ на ее жалобы он заметил, что это, мол, ерунда. Она и не почувствует рюкзака, когда наденет его на спину. «Кстати, тебе вот еще что пригодится!» С этими словами он потянулся за палками для ходьбы и закрепил их ремешками на рюкзаке. Закинув оба рюкзака в багажник, он спросил, умеет ли она ходить на лыжах. Она покачала головой, и у нее забрежила надежда, что вот теперь-то он, возможно, и откажется от своей идеи. Она сказала, что в жизни не ходила на лыжах, а учиться теперь уже наверняка поздно, поэтому им, вероятно, лучше вообще никуда не ездить. Он снова рассмеялся и заверил, мол, если что, он ее не бросит. Потом он вышел и вернулся с парой лыж, палками и толстой веревкой. Она забеспокоилась, что он будет кататься на лыжах без нее. На это он ответил, что берет лыжи на всякий случай. Если что-то вдруг случится, он сможет пойти на них за помощью. Она вопросительно посмотрела на веревку. И он объяснил, что и веревка может пригодиться, если машина застрянет. «А машина может застрять?» — спросила она, затаив дыхание. «Нет, что ты!» — успокоил он. И она ему поверила. Она уселась на пассажирское сиденье, и он завел мотор. А потом, видимо, о чем-то вдруг вспомнил. Попросив ее подождать пару минут, он вышел из машины. Она наблюдала за ним в зеркало заднего вида, и когда увидела, как он возвращается с какими-то инструментами в руках, у нее екнуло сердце. Положив их в багажник, он снова сел за руль. — Это что, топоры? — спросила она слегка дрожащим голосом, стараясь скрыть нахлынувшие на нее дурные предчувствия. — Ледорубы. Один тебе, другой мне. а зачем они нам? Если поездка опасная, я не поеду, у меня совсем нет опыта. Не волнуйся, это на самый крайний случай, лучше все иметь под рукой. Поездка абсолютно не опасная, нас ждет крутое приключение. Так он и сказал, крутое приключение.